Победить Японию Победа над Германией не прекратила Вторую мировую войну. Япония, последняя страна нацистской оси, продолжала сопротивление. Трумэн проводил усиленные консультации по вопросу о разгроме Японии. В середине июня военные министры и Объединенный комитет начальников штабов представили президенту на утверждение детальные планы. «Армейский план предусматривал высадку десанта осенью 1945 года на острове Кюсю, самым южном из японских островов», рассказывал Трумэн. «Это должна была сделать наша шестая армия под командованием генерала Вальтера Крюгера». Затем примерно через 4 месяца за первой высадкой последует второе крупное вторжение, которое будет осуществлено нашими 8-й и 10-й армиями, а затем первой армией, переброшенной из Европы, и в районе долины Канто близ Токио. В целом ожидалось, что поставить Японию на колени удастся поздней осенью 1946 года. Военные действия западных союзников против Японии на суше шли довольно туго, хотя американцы методично продвигались вперед. В начале июня сопротивление японцев на филиппинском Лусоне было сломлено. 3 июня американские морпехи заняли остров ихе к северу от Окинавы, а на следующий день высадились на самой Окинаве, где атаковали аэродром Наха. В течение 10 дней японцы фанатично оборонялись, неся большие потери. Когда американцы ворвались в пещеру, где располагались японская ставка и госпиталь, штабные работники и 200 раненых солдат предпочли покончить с собой. В их числе был и командующий военно-морской базой адмирал Минору Отто. На Окинаву 5 июня налетел тайфун, повредивший 4 американских линкора и 8 авианосцев, а линкор Миссури и тяжелый крейсер Луисвилл, кроме того, получили пробоины в результате атаки Камикадзе. Американцы 8 июня продвинулись к южной оконечности Окинавы, дойдя до японских укреплений на хребте Куниси, где натолкнулись на ожесточенное сопротивление. Японцы зарылись в горах и избежали больших потерь от обстрелов артиллерии и бомбардировок напалмом, нанося при этом серьезный урон морским пехотинцам. Наступление на оборонительные порядки японцев на юге Окинавы американцы возобновили 10 июня. Тогда же австралийские войска высадились на острове Лабуан, Это стало началом наступления союзников на Северном Борнео. В ходе операции «Обои-3» австралийцы 13 июня освободили город Бруней. На филиппинском острове Минданао 18 июня американские войска окончательно сломили организованное японское сопротивление. В тот же день Трумэн обсудил с Грю и Объединенным комитетом начальников штабов возможность предъявления Японии ультиматума. «Грю предпочитал издать декларацию сразу же по окончании кампании на Окинаве, в то время как руководители служб считали, что нам следует подождать отказа японцев и фактического наступления наших сил вторжения», — писал Труман. «Тогда я решил, что декларация для Японии должна выйти на предстоящей конференции в Потсдаме. Это, как я полагал, ясно продемонстрирует Японии и всему миру, что союзники едины в своей цели». Тогда же мы могли бы узнать больше о двух важных для наших будущих усилий вопросах: об участии Советского Союза и об атомной бомбе. Межтем на Окинаве на хребте Куниси 21 июня морские пехотинцы прорвались к штабной пещере в Мабуне. Два японских генерала, Усидзима и Тё Устроили прощальный ужин, а затем, одевшись в полную парадную форму, встали на колени на чистые простыни, обратились лицом на север в направлении токийского дворца императора Хирохита и совершили харакири. Оно же Сэппуку. Генерал Тё оставил прощальное письмо. «Я ухожу без сожаления и стыда, выполнив свой долг». На Окинаве погибло в общей сложности 127 тысяч японских солдат и 80 тысяч мирных жителей. Американцы потеряли 7613 человек, погибшими на суше, и 4907 в воздухе и на море, где было потоплено 36 кораблей в ВМФ США. На Докинаве японцы потеряли 7800 самолетов, американцы — 783. В Таиланде 24 июня британские бомбардировщики уничтожили два железнодорожных моста через известную по знаменитой военной кинодраме 1957 года реку Квай на магистрали Бирма-Таиланд, построенных военнопленными из союзных армий. 4 июля американцы предприняли очередной десант на остров Минданао вблизи порта Давао. На следующий день генерал МакАртур заявил о полном освобождении Филиппин. Против японцев начали все активнее применять бомбы нового типа — напалмовые. 11 и 12 июля несколько сотен тонн напалмовых бомб были сброшены на позиции японских войск, продолжавших сопротивляться на филиппинском Лусоне, несмотря на победные реляции МакАртура. В эти же дни Италия, бывшая союзница по оси объявила Японии войну. 14 июля, за 3,5 месяца до установленной даты начала американского вторжения в Японию, оно оставалось назначенным на 1 ноября. Американские военные корабли начали серию бомбардировок японских островов с моря. Первым атаке подвергся императорский металлургический завод в камаисе 15 июля первое американское подразделение устремилось с Европейского театра военных действий в Японию. Солдат погрузили в Неаполе и отправили в долгое плавание к Тихому океану. Сознавая, что высадка американцев на самые большие острова Кю-Сю и хон может вскоре начаться, японцы готовились к упорной обороне на каждом клочке суши, на море и в воздухе. Тысячи военнослужащих тренировались управлять самолетами-камикадзе и торпедами «Кайто». Готовились кадры и мин самоубийц, фукурю, что означало «затаившийся дракон». Водолаз должен был прикрепить мину к корпусу вражеского корабля и подорвать ее, взлетев на воздух вместе с судном. К августу 1945 года было подготовлено 1200 водолазов-самоубийц, а еще 2800 фукурю проходили обучение. Однако уже многие в японском руководстве понимали бесперспективность продолжения войны и активизировали попытки мирного урегулирования через Москву. Проведение зондажа было поручено бывшему премьер-министру Хироте. 3 и 4 июня он встретился в неофициальной обстановке с Маликом в курортной местности в окрестностях Токио. Хирота был гостеприимен и до предела дружелюбен. В Японии теперь все едино стоят за дружественные отношения с Советским Союзом. Мы в одиночку ведем огромную войну против США и Англии за освобождение и независимость Азии. Но Советский Союз занимает значительную часть Азии, и мы считаем, что проблема безопасности Азии может быть решена только Советским Союзом, Китаем и Японией как основными странами Азии. Японская страна прежде всего желает найти пути установления мирных и прочных отношений между Японией и СССР на очень длительный срок. Начал и закончил Хирота свою речь пожеланиями заключить с СССР договор в любой форме и на максимально длительный срок. Малик делал вывод. У японцев почва горит под ногами, время не терпит, припекло, а почему им теперь не до форм и благовидных предлогов. Скорее бы добиться существа, обеспечить прочность отношений с СССР. Просил указаний. Сталин и Молотов всячески уклонялись от попыток Японии вовлечь СССР в официальные переговоры. Историк Анатолий Кошкин справедливо замечал. В Кремле хорошо понимали, что согласие с предложениями японского правительства вернуть территории без войны могло быть расценено союзниками как нарушение Ялтинских соглашений. Сталин же считал, что союзнический долг должен быть неукоснительно выполнен, а Япония, капитулировав, в полной мере должна понести наказание за развязанную кровопролитную войну. Немаловажное значение имело и то, что Сталин не хотел быть отстраненным от послевоенного политического процесса в Восточной Азии и в первую очередь в Китае. Поэтому в Москве не спешили с ответом. Зато спешили в Токио. 6 июня на заседании Высшего совета по руководству войной был представлен документ, где говорилось — Советский Союз подготавливает почву по линии дипломатии, чтобы при необходимости иметь возможность выступить против империи. Одновременно он усиливает военные приготовления на Дальнем Востоке. Существует большая вероятность того, что Советский Союз предпримет военные действия против Японии. Советский Союз может вступить в войну против Японии после летнего или осеннего периода. Вновь ставилась задача использовать любые возможности для поиска договоренности с Москвой. Вместе с тем было решено. Империя должна твердо придерживаться курса на затяжной характер войны, не считаясь ни с жертвами. Это не может не вызвать к концу текущего года значительных колебаний в решимости противника продолжать войну. Было решено. Первое. Немедленно начать в армии и на флоте подготовку к решающей битве на территории страны в случае принятия союзниками решения о высадке в тех пунктах, где они ее планируют, отразить и уничтожить наступающие вражеские силы. Второе. Предпринять выверенные дипломатические шаги для налаживания отношений с Советским Союзом, чтобы облегчить дальнейшее ведение войны. Столица Японии не будет переведена в подземную цитадель в горах префектуры Нагана, как планировалось ранее. Правительство и императорский двор должны будут сражаться и погибнуть в Токио. На следующий день премьер Судзуки представил резолюцию Высшего Совета, кабинету министров и назвал секретное оружие, которое Япония использует в последней битве. Это оружие — массовое самоубийство. Самолеты, подводные лодки, боевые корабли и боеприпасы — все подлежало самоуничтожению вместе с врагом. Кабинет официально одобрит основные направления. Для их окончательного утверждения требовалось согласие Хирокита, и Судзуки на 8 июня запросил заседание императорской конференции. Выступления членов Высшего Совета или Большой Шестерки в присутствии императора звучали еще более пафосно. Сам херахита не проронил ни слова, но внимательно слушал, обеспечив тем самым санкцию Сына Неба. В основной программе руководства войной важнейшей задачей была определена оборона собственных японских островов, сохранение национальной структуры, как Утай, путем полного и победоносного завершения войны. Предусматривалась концентрация главных сил армии для обороны японских островов, предлагались меры для увеличения производства вооружений, усиления сплоченности всего народа. В случае невозможности предотвратить продвижение противника вглубь страны планировалась все-таки эвакуация императора и правительства в столицу Маньчжоуго, город Чанчунь, откуда предполагалось осуществлять руководство дальнейшим ведением войны. Расчет делался на то, что решительное сражение будет дано американским войскам на японской земле, в результате чего даже в худшем варианте для Японии американцы согласятся пойти на компромиссный мир. По итогам императорской конференции премьер-министр Судзуки, военный министр Анами и министр флота Юнаи выступили на чрезвычайном заседании парламента, где были единодушно поддержаны их призывы умереть в Священной войне. Как только парламент одобрил новый закон о всеобщей мобилизации, был объявлен перерыв в его заседаниях. Судзуки сразу отправился во дворец, чтобы просить императора принять послание об официальном закрытии парламентской сессии. Хирохита не возражал. Звезда лидера партии войны, генерала Анами, восходила на новую высоту. Его популярность в военной среде заметно выросла, а закон о мобилизации, за исполнение которого он отвечал, давал ему новые властные рычаги. Но в высших эшелонах японской власти зрели уже и настроение в пользу капитуляции. И главными проповедниками, сперва тайно, стали министр иностранных дел Того и высшее лицо дворцовой администрации, хранитель печати Кидо. Пока парламент призывал к борьбе до последнего японца, Кида представил императору план сдачи, а затем к Хирохито с мирным планом пришел Тога, и император вновь не возражал. Первые слова о возможности переговоров о мире прозвучали из уст Тога на заседании Высшего Совета 18 июня. А нами и начальники штабов флота и армии дружно заявили, что намерены сначала отразить вражеское нападение и только потом вести переговоры о мире с позиции силы. То есть и они впервые допустили возможность мирных переговоров. И даже согласились, что пришло время обратиться к Москве с предложением о посредничестве. Заговорили о том, что готовы подписать договор о ненападении Советским Союзом или обновленный пакт о нейтралитете. Вся Большая Шестерка согласилась, что войну желательно закончить к концу сентября, а отношения с СССР детально обсудить к началу июля. 22 июня, когда американцы объявили о взятии Окинавы, на Высшем Совете по руководству войной император обратился к Большой Шестерке. Внутреннее международное положение страны достигло критической точки. Мы ведем войну уже три с половиной года, и хаос все больше распространяется по всей стране с каждым днем. Я чувствую, что мы, как нации, должны что-то предпринять для скорейшего окончания войны. У вас есть какие-то планы?» Глава Тога рассказал о дискуссии в «Большой шестерке» и о переговорах Хироты с Маликом. «Более того, посол Сато в Москве получил инструкции по этому делу, и сейчас мы разрабатываем план направить специального посланника в Москву. Однако пока мы успеха не добились». «На какое число намечено окончательное решение вопроса с дипломатией?» — спросил Хирохита. «Есть ли какой-нибудь конкретный план?» — Тога предположил. Подсдамская конференция состоится, возможно, в середине июля, после того, как пройдут выборы в Великобритании. Исходя из этого, я надеюсь на достижение соглашения в начале июля, то есть до того, как советские представители отправятся в Потсдам». «Каково мнение министра флота?» — поинтересовался император. Юнай поддержал мнение Тога. Хирохита захотел узнать позицию о нами и услышал в ответ. «Хотя у меня нет возражений против переговоров об окончании войны, я не могу полностью одобрить представленный план. Я считаю, что необходимо его тщательное рассмотрение, чтобы дело не выглядело так, будто мы всеми силами стремимся его выполнить, тем самым демонстрируя нашу слабость». Умедзу добавил. «Предложение заключить мир способно оказать глубокое влияние на положение в самой стране и за рубежом. Его можно выдвигать только после тщательного рассмотрения и с предельной осторожностью. При том, что решение последней конференции неизменно, я желаю, чтобы начались переговоры в соответствии с нашим планом», — заключил Хирохито. «Мы выполним пожелания императора и сделаем все, что только в наших силах», — заверил премьер Судзуки. Но теперь осталось заинтересовать Москву в диалоге со страной-участницей нацистской оси и антикоминтерновского пакта. Молотов еще 15 июня направил указание Малику. «Хирота, так же как в свое время Миякава, а затем Танакамару, говорил с вами, конечно, по поручению правительственных кругов Японии в целях выяснения условий, на которых японцы могли бы договориться с нами. Однако Хирота ничего ясного еще не сказал. Вам по собственной инициативе искать встречи с Хиротой не следует». Если он опять будет напрашиваться навстречу, то его можно принять и выслушать. И если он опять будет говорить общие вещи, то следует ограничиться заявлением, что при первой же возможности — намек на Диппочту — вы сообщите в Москву о беседах. Дальше этого идти не следует. Тактика Токио теперь состояла в том, чтобы до изложения списка возможных уступок со стороны Японии выяснить, чего пожелал бы сам СССР взамен на договор о ненападении. Хирота вновь объявился 24 июня. И в официальном разговоре, и за неформальным обедом он убеждал Малика: «Сейчас надо раз и навсегда разрешить эти споры и не оставить ни одного неразрешенного спора». Пространно развивал идею объединения сил великой сухопутной державы России с морской державой Японии, что представляло бы собой великую и непобедимую силу. Малик заметил, что у японских военных может быть иное мнение – Хирота предложил поставлять японский каучук, олово, свинец, вольфрам в обмен на нефть. СССР должен был использовать свои суда для доставки грузов в порты оккупированных Японией и южных областей Китая. На замечание Малика о трудностях доставки Хирота отвечал, что американцы не станут топить советские суда. Предлагал заключить соглашение об оказании взаимной поддержки в сохранении мира в Восточной Азии и двусторонний договор о ненападении. Малик резюмировал тем, что переговоры могут иметь смысл, если Япония представит конкретный план. 29 июня Молотова посетил Сато. Нарком сделал все, чтобы притупить бдительность японской стороны, подчеркнув, что советское правительство не разорвало пакт о нейтралитете, а лишь отказалось продлить его и не имеет планов нападения на Японию. В тот же день Хирота, теперь уже с письменными предложениями, вновь посетил Малика. Тот неожиданно спросил: Действительно ли Япония и США ведут переговоры о мире при посредничестве Швеции? Хирота мог только ответить: Это невозможно. Япония обязательно проконсультируется с Россией, прежде чем начать с кем-либо переговоры. К радости Хироты Малик согласился передать предложение в Москву и продолжить разговор, когда придет ответ. Но когда Тога на следующий день поинтересовался у Малика, не пришел ли ответ. Тот с удивлением услышал, что послание ушло с курьером, а значит, на его доставку в Москву уйдут дни. Но, конечно, Малик уже 30 июня телеграммой направил в Москву содержание переданного ему через Хироту предложения японского правительства. Первое. Нейтрализовать Маньчжоугу. После окончания войны в Великой Восточной Азии японская сторона отзывает свои войска, и обе стороны... Япония и Советский Союз обязуются уважать суверенитет и целостность территории Маньчжоугу и невмешательство в его внутренние дела. Второе. Японская сторона готова ликвидировать свои рыболовные права, если она будет снабжаться нефтью. Третье. Япония готова обсудить все другие вопросы, которые советская сторона пожелает обсудить. «Предложение японского правительства Хирота излагал горячо и с нарочитым воодушевлением», — замечал Малек. «Я воспринимал эти предложения подчеркнуто спокойно и холодно, давая понять, что не считаю их заслуживающими значительного внимания. Действительно, что-то подобное еще могло заинтересовать Сталина где-то году в 1942». -м. В конце июня в печати появилось сообщение о предстоявшей встрече глав союзных держав в Берлине. Сознавая, что на ней будут обсуждаться вопросы войны с Японией, в Токио задались целью организовать переговоры со Сталином до его отъезда на конференцию. В Москве же по-прежнему считали нецелесообразным вести какие-либо официальные переговоры с японским правительством. Вместе с тем Сталин и Молотов не давали указаний Малику прервать контакты с Хиротой. Инструкция Молотова Малику 8 июля гласила, При всей их недостаточности и намеренной недоговоренности предложение Хирота свидетельствует о том, что японское правительство по мере ухудшения своего военного положения готово будет идти на все более и более серьезные уступки для того, чтобы попытаться добиться нашего вмешательства в войну на Дальнем Востоке. В дальнейшем вам надо быть еще более осторожным в том смысле, чтобы не втягиваться в этих и подобных беседах в обсуждении японских предложений. Вы не должны дать никакого повода, чтобы японцы изобразили как переговоры ваши беседы». Чем временем нетерпение в Токио нарастало. 7 июля Хирохито пригласил премьер-министра и попросил начать переговоры с Советским Союзом. Судзуки сообщил о безрезультатности контактов Хироты с Маликом. «Но что же, — произнес император, — нам необходимо отправить кого-то с императорским посланием». Премьер сообщил, что Тога собирается поговорить на этот счет с принцем Фумимара Каноэ. Опытный политик Каноэ трижды занимал пост премьер-министра еще до вступления Японии в войну с США. 8 июля Тога посетил принца в его летнем дворце в горной курортной местности Кару-Идзава. Каноэ согласился отправиться в Москву, но поставил одно предварительное условие. Никаких строгих инструкций, которые будут ему только мешать. Тога тоже высказал одну просьбу. Постарайтесь добиться какого-то результата, но только не соглашайтесь на безоговорочную капитуляцию. Того 10 июля на заседании Кабинета министров после консультации с младшим братом императора Такамацу, председателем Тайного совета Хиранумы и премьер-министром Судзуки, было согласовано направление Каноэ в Москву в качестве специального представителя императора. Император 12 июля принял Каноэ и официально попросил его возглавить миссию. Послание императора, которое Каноэ должен был доставить в Москву, говорилось о стремлении императора положить скорее конец войне. Из-за требования США и Великобритании о безоговорочной капитуляции Япония вынуждена вести войну до конца, что неизбежно приведет к усиленному кровопролитию. В заключение, послания императора изъявил желание, чтобы на благо человечества в кратчайший срок был восстановлен мир. Необычность послания императора состояла в том, что оно никому не было адресовано. Послу Сата, министром иностранных дел, немедленно была отправлена телеграмма. «Его Величество крайне торопится поскорее закончить войну, искренне осознавая, что дальнейшее продолжение военных действий только усугубит страдания миллионов людей, невиновных мужчин и женщин в различных странах». Если же США и Великобритания будут настаивать на безоговорочной капитуляции Японии, то тогда она будет вынуждена сражаться до последнего солдата со всей своей мощью, отстаивая свою честь и защищая национальное бытие, что, к нашему глубокому сожалению, приведет только к дальнейшему кровопролитию. Тем не менее, наше государство стремится к скорейшему началу переговоров о мире, что продиктовано нашей искренней заинтересованностью в благополучии человечества. Ради этой цели принц Каноэ отправляется в Москву с личным посланием императора. Надеемся, что советское правительство будет столь любезно, что предоставит принцу необходимые ему транспортные средства. Поскольку американцы перехватывали и читали всю японскую дипломатическую переписку, на стол государственного секретаря этот текст лег еще раньше, чем Сато доставил его в советский МИД. В Вашингтоне с любопытством и опасением ждали реакции Кремля. Тога 13 июля захотел встретиться с Маликом. Тот сказался больным, но посланник японского МИДа Андо вскоре был у его постели с посланием от Тога, Его величество император Японии, высочайший, принял решение о командировании принца Каноэ в Москву с личным письмом императора, в котором изложен вопрос окончания войны Японии, и для того, чтобы лично обсудить с советским правительством этот вопрос. Одновременно японский посол в Москве Сато сделает заявление по этому вопросу непосредственно советскому правительству. Сато рвался к Молотову, но ему удалось передать послание только Лазовскому. Нарком сослался на занятость в связи с подготовкой к Потсдамской конференции. Сато попросил у Лазовского аудиенции для специального посланника, который привезет письмо от императора, предлагал послать самолет за принцем в Маньчжуоле, иначе Маньчжури, на границе с СССР или Цицикар. При этом Сато не упомянул, что Япония намерена просить посредничество Советского Союза для переговоров об окончании войны. Лазовский был предельно вежлив, внимательно слушал и делал пометки в блокноте. Но уверил японского посла, что совершенно невозможно ответить «да» или «нет» на просьбу, поскольку Молотов и Сталин уезжали в Германию, обещал связаться с ними, когда они прибудут в Берлин. Сато просил дать ответ как можно скорее. Инициатива действительно застала Сталина и Молотова, отъезжающими в Берлин. Согласие на визит Каной в Москву в качестве специального посланника японского императора означало бы начало официальных переговоров Москвы и Токио. Сталин счел целесообразным уклониться от этого. Советский Союз готовился к войне с Японией. В начале июня замысел компании был готов. Его доложили верховному главнокомандующему. Иосиф Виссарионович Сталин принял все без возражений, только приказал вызвать в Москву маршала Малиновского генерала Захарова, несколько раньше других командующих фронтами, приглашенных на Парад Победы. Родион Яковлевич и Матвей Васильевич предусмотрительно прихватили с собой начальника оперативного управления штаба фронта Павловского и, получив пять дней на разработку плана фронтовой операции, немедленно приступили к делу. Малиновский представил доклад 18 июня. Он рассчитывал нанести поражение главным силам Квантунской армии в течение полутора-двух месяцев. В ночь с 26 на 27 июня Сталин собрал членов Политбюро и военачальников для обсуждения плана военной кампании против Японии. Разногласие вызвал лишь предлагавшийся маршалам Мерецковым и Хрущевым план высадки советских войск на севере острова Хоккайдо. Молотов был категорически против, уверяя, что американцы воспримут это как прямое нарушение Ялтинских соглашений. Жуков назвал идею десанта на Хоккайдо авантюрой. Сталин поинтересовался, сколько для этого потребуется сил. Жуков полагал, что не менее четырех армий. Решение по Хоккайдо тогда не приняли. Директивы для фронтов на следующий день были утверждены ГКО и Политбюро. Намечалось одновременное нанесение трех сокрушительных ударов, сходящихся в центре Манчжурии, из Монгольской Народной Республики главными силами Забайкальского фронта, из района Юго-Западней Хабаровской силами 2-го Дальневосточного фронта и из Приморья основной группировкой войск 1 Дальневосточного фронта, хотя сами эти фронты официально еще не имели таких названий. Цель этих ударов состояла в том, чтобы расчленить войска Квантунской армии, изолировать их в Центральной и Южной Маньчжурии и уничтожить по частям. Войска Забайкальского фронта должны были сыграть решающую роль. Их удар нацеливался на жизненно важные пункты врага — Мукден, Чанчунь, Порт-Артур, захват которых решал исход борьбы. На пути наступления этой группы войск находилась безводная пустынная степь и труднопроходимый горный хребет Большой Хинган. Встречный сильный удар предусматривался со стороны Приморья из района южнее озера Ханка в направлении на Дзилинь, Гирин, войсками Первого Дальневосточного фронта. Большое внимание уделили вопросам скрытности и внезапности, что в конкретных условиях было делом труднодостижимым. Штеменко объяснял, «Наше стремление к внезапности действий очень осложнялось тем, что японцы давно и твердо уверовали в неизбежность войны с Советским Союзом. Внезапность начала войны на Дальнем Востоке зависела прежде всего от сохранения в секрете степени готовности советских войск. С этой целью был разработан и строжайшим образом соблюдался особый режим перегруппировок. Полагались мы и на уверенность врага в том, что советские войска не начнут наступление при неблагоприятных погодных условиях. А ведь срок начала военных действий против Японии, согласованный с союзниками, через 2-3 месяца после окончания войны с Германией, падал как раз на очень неудобный с точки зрения формальной военной логики период дождей на Дальнем Востоке. В интересах внезапности использовалась и местность. Враг не рассчитывал на возможность ударов вообще, а танковых тем более через труднодоступные горы, тайгу и пустыню. После Парада Победы и совещания у Сталина сначала мирецков а затем Василевский и Малиновский отбыли на Дальний Восток, причем всем троим в целях соблюдения секретности было приказано снять маршальские погоны. Так Мерецков следовал под именем генерал-полковника Максимова. И не поездом, как он хотел, а самолетом. Сталин опасался, что в поезде Мерецкого могут опознать. В город Ворошилов, Уссурийск, он прибыл 29 июня. Малиновский с документами генерал-полковника Морозова в кармане был в чете 4 июля вместе с Захаровым, который прибыл под именем генерал-полковника Золотова – 5 июля туда же прилетел и Василевский, значившийся по документам заместителем наркомообороны генерал-полковником Васильевым. Японцам, как засвидетельствует на допросах их генералы, так и не удастся разгадать, кто конкретно скрывался за этими псевдонимами. С крайней осторожностью осуществлялось обустройство боевых позиций. Все виды передвижений и работ осуществлялись только ночью. В исходных районах заранее готовились укрытия для огневых средств, техники, живой силы. Их возводили на обратных от государственной границы скатах высот и обязательно маскировали под местность, широко применяя маск-сети и местные подручные материалы. «Днем степь словно вымирала», — рассказывал генерал Иса Александрович Плиев. «Казалось бы, сохранить в тайне развертывание полуторамиллионной армии вдоль длиннейшей границы было делом невозможным», — замечал Мирецков, «И все же японцев...» «Мы почти всюду застали врасплох. Вообще-то они думали о предстоящих операциях и усиленно готовились к ним, однако конкретная дата начала боев осталась для них за семью печатями». Но прежде чем выступить против Японии, Москве предстояло договориться с Китаем, территорию которого готовились освобождать советские войска. Узнав от Губкинса о готовности Сталина говорить с китайцами, Труман телеграфировал послу Хёрли. В ближайшем будущем вы можете ожидать указаний попытаться добиться одобрения Чан Кайши военно-политического вопроса высшей важности, который в случае его одобрения радикально и благоприятно изменит всю военную обстановку в вашем районе. Исключительно для вашего сведения, Сун едет в Москву, чтобы обсудить тот же вопрос. Послание президента завершалось словами. Во избежание утечки особой секретной информации, вышеназванные инструкции вам будут переданы к моменту прибытия Суна в Россию. Стетиниус из Сан-Франциско 7 июня уведомил Трумана, что китайский министр иностранных дел летит в Вашингтон. Президент писал, «Я встретил Суна в 11.00 9 июня. Министр иностранных дел Китая сопровождал заместитель госсекретаря Грю. Сталин утверждал, что у него нет территориальных требований к Китаю и выступал за Объединенный Китай под руководством Чан-Кайши, рассказал Труман. Но Сталин хотел вернуть России ее прежние права на Тихом океане, которые Япония отняла у нее в 1904 году. Ему хотелось заключить соглашение с Китаем по этому вопросу до того, как Россия примет участие в войне против Японии. После разговора с Суном в адрес Херли ушло послание. «Вам известно о достигнутой в феврале договоренности о том, что президент примет меры к тому, чтобы добиться от Чан Кайши его согласия с позицией советского правительства, изложенной ниже». Сталин желает обсудить свои предложения непосредственно с Суном в Москве до 1 июля. Сталин выступил с категорическим заявлением, что он сделает все возможное для содействия объединению под руководством Чанкайши. Это руководство должно продолжаться и после войны. Он желает видеть объединенный, стабильный Китай и хочет, чтобы Китай контролировал всю Маньчжурию как часть объединенного Китая. У него нет никаких территориальных претензий к Китаю, и он будет уважать китайский суверенитет во всех областях, куда его вооруженные силы вступят для борьбы с японцами. Он будет приветствовать нахождение представителей генералиссимуса вместе с его войсками в Маньчжурии, чтобы обеспечить организацию китайского управления в Маньчжурии. Он согласен с американской политикой открытых дверей в Китае. Он согласен с опекой над Кореей, Китаем, Великобританией, Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. Условия участия СССР в войне против Японии, в случае выполнения которых советское нападение произойдет в августе, следующее. Сохранение статус-кво во внешней Монголии, Монгольская Народная Республика. Прежние права России, нарушенные вероломным нападением Японии в 1904 году, должны быть восстановлены, а именно а. Южная часть Сахалина, а также все прилегающие к нему острова, должны быть возвращены Советскому Союзу. Б. Торговый порт Далянь должен быть интернационализирован, при этом исключительные интересы Советского Союза в этом порту должны быть защищены, а аренда порт «Артура» как военно-морской базы СССР восстановлена. С. Китайская-Восточная железная дорога и Южно-Манджурская железная дорога, которая обеспечивает выход к Даляню, будут совместно эксплуатироваться путем создания совместной Советско-Китайской компании, при том понимании, что основные интересы Советского Союза будут защищены, что Китай сохранит полный суверенитет в Маньчжурии. Третье. Курильские острова должны быть переданы Советскому Союзу. Четвертое. «Советский Союз готов заключить с национальным правительством Китая пакт о дружбе и сотрудничестве между СССР и Китаем с целью оказания Китаю помощи своими вооруженными силами в деле освобождения Китая от японского ига». «Сообщите Чан Кайши, что президент Рузвельт в Ялте согласился поддержать эти советские претензии в случае вступления России в войну против Японии». «Я также с этим согласен». «ТВ Суну – эта информация передана». Настоящим вам предписывается обсудить этот вопрос с Чаном 15 июня и приложить все усилия, чтобы получить его одобрение. Труман 14 июня снова встретился с Суном в присутствии Грю и Чарльза Болина. Я рассказал доктору Суну некоторые важные моменты разговора Гарри Гопкинса с маршалом Сталином в Москве. Сун сказал, что в двух договорах, заключенных в 1924 году, советское правительство отказалось от всех специальных концессий и льгот, включая экстерриториальность. Он добавил, что было бы необходимо прояснить все эти моменты со сталиным когда он поедет в Москву, включая значение термина «исключительные интересы Советского Союза в порту Долянь». Самым сложным пунктом советских требований, как указывал Сун, была аренда порта Артура. Китайское правительство и его народ очень сильно возражают против любого восстановления старой системы специальных арендованных портов в Китае, и было бы трудно согласиться с позицией России по этому вопросу. Я объяснил Суну, как уже делал раньше, что мне очень хочется, чтобы Советский Союз вступил в войну против Японии как можно раньше, чтобы приблизить победу и таким образом спасти жизнь американцев и китайцев. После этой беседы Труман телеграфировал Сталину. Сун Цзивэнь вылетел сегодня в Москву через Чунцин. Он прибудет в Москву в конце июня для обсуждения деталей подготовки Советско-Китайского соглашения. Посол Херли получил инструкции, уведомить Чан Кайши 15 июня о советских условиях и приложить все усилия к тому, чтобы получить одновременно согласие генералиссимуса. Посол Хёрли дано указание, уведомить Чан Кайши о том, что правительство Соединенных Штатов будет поддерживать Ялтинское соглашение. В конце июня начались очень непростые советско-китайские переговоры. Стоит ли говорить, что ялтинские договоренности по Дальнему Востоку и содержание пакта Молотова-Гарримана не вызвали у Чан Кайши ни малейшего восторга? США заверили, что готовы поддерживать китайскую сторону в смягчении для них ялтинских условий. Это придавало дополнительную уверенность и жесткость Сун Цзивеню, который занимал тогда два поста, председателя исполнительной палаты, в этом качестве вел переговоры в Москве, и министра иностранных дел. Вашингтон стал, по сути, третьей стороной переговоров. Сун ежедневно докладывал о ходе переговоров Гарриману, а тот Труману, который подтверждал. Поскольку вступление России в войну во многом зависело от исхода переговоров между сталиным и министром иностранных дел Китая Суном, я попросил посла Гаримана внимательно информировать меня о ходе переговоров, которые планировались в Москве. С 1 по 13 июля Гарриман ежедневно беседовал с Суном, который докладывал ему все подробности своих переговоров со сталиным и Молотовым. Телеграммы от Гарримана приходили мне на американский крейсер «Агаста», на котором я отправился на Потсдамскую встречу. Президент США подталкивал китайцев к неуступчивости, но не к срыву переговоров. Сталин и Молотов хорошо понимали, что гомендановский Китай находился в зависимости от Соединенных Штатов, а потому добивались максимального расширения сферы советского присутствия и влияния на Дальнем Востоке, чтобы не допустить установления там безраздельной американской гегемонии взамен японской. На переговорах у Сталина и Молотова были серьезные козы. Во-первых, КПК, контролировавшая прилегавшие к Монголии северные территории. Во-вторых, уйгурское сепаратистское движение в Синьцзяне, во многом контролируемое из Кремля. Наконец, запланированное участие СССР в войне с Японией со вступлением войск в Анджурию. Советская дипломатия твердо наращивала давление, добиваясь от Чан Кайши согласия рассматривать Москву как гаранта безопасности Китая перед лицом вероятного возрождения японского милитаризма после войны. Китайскую делегацию со всеми почестями встретил Молотов 29 июня. Переговоры со Сталином начались на следующий день. Одним из завещаний Сунь Я Цена было установление хороших дружественных отношений с Советским Союзом, уверил Сунь Цзивэнь. Раньше в России царское правительство стремилось к разделу Китая. Теперь у власти в России стоят новые люди, уважающие целостность и суверенитет Китая, подтвердил Сталин. Но когда переговоры уже по существу продолжились 2 июля, стало ясно, что из всего Ялтинского соглашения Молотова-Гарримана китайской стороне понравилась только передача Москве-Курильских островов. Первым крупным камнем преткновения стала Монгольская Народная Республика, само существование которой китайская страна просто не признавала. Сун уверял, «Чан Кайши сказал, что вопрос о внешней Монголии не может быть разрешен в настоящее время. Мы считаем необходимым оставить этот вопрос открытым и вообще не намерены поднимать его в настоящее время». Сталин парировал. Внешняя Монголия занимает специфическое географическое положение, благодаря которому японцы всегда могут опрокинуть позиции Советского Союза на Дальнем Востоке. Японцы пытались до войны прорваться в район Халхенгула, если у Советского Союза не было бы юридического права защищать территорию Внешней Монголии. Идет ли речь о Порт-Артури, о КВЖД, о Южном Сахалине, о Внешней Монголии, во всех случаях Советский Союз имеет в виду одну цель – «Усиление стратегических позиций Советского Союза как вероятного союзника Китая в войне против Японии». «С точки зрения Китая это пока непреодолимая проблема», — сопротивлялся Сун. «Монголы сами не хотят быть в составе Китая», — уверял Сталин. «Китай не ставит сейчас вопрос о внешней Монголии. МНР хочет сейчас определить окончательное свое положение». «Дело в том, что вслед за предоставлением независимости Монголии сразу станет вопрос в отношении Тибета». Сталин настаивал. «Решая вопрос о внешней Монголии, мы имеем в виду цели обороны, так как с территории МНР японцы легко могут перерезать Сибирскую железную дорогу в районе Читы, и весь Дальний Восток может попасть в руки японцев». Разогласия по порту Дальний, Дайрену, оказались не менее принципиальными. «Советский Союз будет располагать большими правами на китайской территории, чем китайцы», — возмущался Сун. «Администрация Дарена должна быть китайской. В Дэйрен крупнейший порт ведет КВЖД. Кто же является собственником КВЖД?» «Тот, кто ее построил», — отвечал Сталин. «До выкупа собственником дороги является Советский Союз. Потом этим собственником становится Китай. Китайские вложения составляют очень небольшую часть», — подтвердил Молотов. «Не предполагает ли маршал Сталин использовать указанные дороги для переброски войск?» «Не боится ли господин Сун, что Советский Союз захватит Пекин?» «Нет, но у Советского Союза и Китая уже был в прошлом опыт с иностранными войсками». Не все просто оказалось и в оговоренном в Ялте статусом Порт-Артура. «Чан Кайши считает, что в отношении Порт-Артура и КВЖД хорошо было бы установить срок в 20-25 лет», — говорил Сун. Глава советского правительства не соглашался. «Этот срок очень мал». Нужно учитывать, что в порт Артурии следует построить базу, оборудовать порт, и для этого необходимо время. Еще одним серьезным камнем преткновения стала китайская Компартия. Сталин интересовался, думает ли Гаминьдан привлечь ее представителей в правительство. «Китайские коммунисты — неплохие патриоты», — заметил Сталин. «В Китае должно существовать одно правительство с преобладающим в нем влиянием Гоминьдана, но одному Гоминьдану трудно справляться с нынешней ситуацией в Китае. Поскольку гоминдан хочет играть в стране руководящую роль, то он не желает организации коалиционного правительства», — последовал ответ. Американцы только подливали масло в костер разногласий. 4 июля Трун поручил госсекретарю Бирнсу проинформировать Гарримана о том, что Соединенные Штаты не желают выступать в качестве посредника по трактованию какого-либо пункта Ялтинских соглашений во время нынешних дискуссий в Москве. Однако Гарриману было сказано, что он может неофициально подтвердить Суну свою позицию, что в той мере, в какой это касается Соединенных Штатов, толкование формулировки ялцинского решения, затрагивающего статус внешней Монголии, не обсуждалось и что в отсутствии такого обсуждения общепринятое значение слов в письменном виде заключается в том, что нынешний фактический юридический статус внешней Монголии должен быть сохранен. «Только для вашей информации», — завершалось послание Гарриману, — «статус-кво, как мы его понимаем, заключается в том, что хотя де юро, суверенитет внешней Монголии, остается за Китаем, де-факто этот суверенитет не осуществляется». Правительство Соединенных Штатов Америки в соответствии с договором девяти держав от 1922 года всячески воздерживалось от каких-либо указаний на то, что оно рассматривает внешние владения Китая, такие как внешние Монголии, в ином статусе, чем остальная часть Китая. 6 июля Гарриману было поручено сообщить и Сталину, и Суну, что правительство США, будучи участником Ялтинского соглашения, ожидает информацию о договоренностях до заключения окончательного соглашения между ними. Кроме того, мы предложили в соответствующее время дать ясно понять советскому китайскому правительству, что мы ожидаем гарантий того, что любые договоренности, заключенные между правительствами Советского Союза и Китая, будут включать право равного доступа граждан всех миролюбивых стран к портовым сооружениям Даляня и их участие в транспортных привилегиях на железных дорогах, и исключат практический отказ в равенстве экономических возможностей, как это имело место в период японского контроля. Что касается предложения Сталина о том, что основные железные дороги в Маньчжурии должны принадлежать России, то наше понимание Ялтинского соглашения, как было сообщено Гариману, состояло в том, что они должны совместно эксплуатироваться Советским Союзом и Китаем, и что не было никакого положения, предусматривающего исключительную советскую собственность. Третью встречу с Суном 7 июля — Сталин вновь начал с вопроса о Монголии, сочтя его важным и требующим немедленного разрешения. Сун, поддержанный позицией Трумана, проявлял непреклонность. Чан Кайши соглашается полностью с формулой, выработанной на Крымской конференции «Сохранение статус-кво внешней Монголии». Китайское правительство согласно с сохранением статус-кво, но оно не может признать независимости внешней Монголии – Принцип самосохранения — первый закон каждой нации, и ни одно правительство в Китае не смогло бы удержаться, если бы оно подписало акт о предоставлении внешней Монголии независимости. «Статус-кво нужно понимать в смысле признания независимости Монгольской Народной Республики», — уверил Сталин. «Нужно учитывать, что сами монголы хотят независимого государственного существования, и сами объявили об этом». Монголы могут провозглашать все, что им угодно, но Китай не намерен провозглашать независимость внешней Монголии. Идея Сунья цен о территориальной целостности Китая получила всеобщее признание». «Это паническая оценка положения», — заметил Сталин. «Если Китай будет иметь союз с Советским Союзом, то никто не сможет свергнуть правительство Чанкайши. Это мое глубокое убеждение. Мы не можем исходить из сентиментальных соображений». А советское правительство не может уступить в вопросе о МНР. Перешли к более общим вопросам. «Советский Союз думает о будущем, о перспективах, а не о промежутке времени в полгода или год», — заметил Сталин. «После того, как Япония будет разгромлена, она все равно через какие-нибудь 20 лет возродится». Учитывая возможность возрождения мощи Японии, мы должны считаться с тем, что мы на Дальнем Востоке подготовлены недостаточно. У нас есть только один порт – Владивосток. Строится другой порт – Советская Гавань. Третий пункт, где может быть создан порт – Петропавловск-Камчатский. Нужен еще один порт между Владивостоком и Советской Гавенью – в Декастре. Для того, чтобы построить и оборудовать эти порты и построить железную дорогу, нужно примерно 40 лет. Поэтому мы и хотим заключить договор с Китаем на 40 лет, на тот срок, который нам потребуется для того, чтобы создать собственные морские базы. После того, как это будет сделано, мы уйдем с ляо полуострова и с КВЖД. Нам они не нужны. Вот почему мы хотим заключить сейчас соглашение о КВЖД, ЮМЖД, Порт-Артуре и Дальнем. Проекты договоров Молотов протянул Сун Цзи Вэню, но тот не сдавался. Сун информировал Чан кайши о том, что переговоры зашли в тупик. Чан провел совещание со своими советниками, после чего телеграфировал Суну инструкции. Китай согласится признать независимость Монгольской Народной Республики после окончания войны, если Советский Союз полностью согласится уважать ее суверенитет и территориально-административную целостность. Советскому Союзу будет предложено совместное использование порта Артура, но не совместный контроль. Далянь будет объявлен свободным портом, но под управлением китайской администрации. Обе железные дороги будут эксплуатироваться совместно, но останутся китайской собственностью и под китайским суверенитетом. Советский Союз соглашается не оказывать никакой помощи китайским коммунистам или мятежным элементам в Синьцзяне». Свою позицию Чан Кайши немедленно через Херли довел до Трумана. «Генералиссимус сказал, что это максимальные уступки, на которые может пойти Китай». Генералиссимус очень хотел, чтобы о тех уступках, на которые он готов пойти, немедленно стало известно президенту. В добавление сумм 9 июля получил от Чан Кайши телеграмму, в которой требовал ответа Москвы на три предложения. Первое. Китай согласен превратить Луйшунькоу, порт Артур, в морскую базу для совместного пользования ею обеими странами и объявить далянь свободным портом, причем в обоих случаях установить 20-летний срок. Административная власть в Луи-Шунькоу и Даляне будет принадлежать Китаю. Китайская, Восточная и Южно-Маньчжурская железной дороги будут являться собственностью Китая. Основные магистрали обеих железных дорог будут эксплуатироваться совместно двумя странами в течение 20 лет. Второе. По Синдзяну СССР окажет китайскому правительству помощь в подавлении беспорядков вдоль советско-китайских границ. Третье. Всякая помощь, политическая, материальная или моральная, которую СССР будет оказывать Китаю, должна предоставляться исключительно центральному правительству. После того, как будет одержана победа над Японией и цели, упомянутые в трех названных предложениях, будут достигнуты, может быть поставлен вопрос о независимости внешней Монголии, МНР, путем плебисцита ее народа. С этим письмом Сун Цзи Вэнь пришел на четвертую беседу со Сталином. И начал с длинных рассуждений о том, что Китай никогда не шел на территориальные уступки, даже когда Япония оккупировала Маньчжурию. «Проводить параллель между Маньчжурией и Монголией нельзя», — заметил Сталин, — «хотя бы потому, что население Маньчжурии состоит из китайцев, а в Монголии китайцев нет. В отношении Маньчжурии мы уже заявляли, что полностью признаем в ней суверенитет Китая. Что касается китайских коммунистов, то мы их не поддерживаем, не помогаем им и не думаем этого делать». Китай имеет только одно правительство, и если на его территории имеется еще второе правительство, то это внутренний вопрос Китая. Мы хотим действовать честно и заключить с Китаем союз. Что касается сроков совместного использования порт Артура, Дайрена и железных дорог, то указанный срок в 20 лет нас не устраивает. Мы готовы пойти на уступки и принять 30 лет. Что касается администрации порт Артура, в порту должен быть один хозяин. Из телеграмма Чан Кайши вытекает, что мы никакого права на железные дороги не имеем, и что Китай, предоставляя нам возможность пользоваться этими дорогами, оказывает по существу милость, в то время как эти дороги строились на русские деньги. Сталин подчеркнул, что мы имеем в распоряжении три дня, так как после 12 числа нужно будет готовиться к предстоящей встрече в Берлине. Сун поинтересовался, поможет ли Советский Союз ликвидировать беспорядки в Синьцзяне, «Подразумевается ли под этой помощью посылка войск?» — поинтересовался в ответ Сталин. «Хотелось бы покончить с контрабандой оружия со стороны советской границы. Повстанцы, в состав которых входят как уйгуры, так и казахи, оккупировали Илийский край, и Китай стремится сейчас освободить занятые иностранцами территории. Это законное желание китайского правительства», — согласился Сталин. С моей точки зрения, лучшим средством для этого является предоставление национальным меньшинствам сидзяня определенных политических прав. Оружие проникает в советской территории. С советской стороны будет сделано все возможное для предотвращения контрабандного провоза оружия. Сун поинтересовался, что Сталин думает о китайских коммунистах. Что хочет китайское правительство от Советского Союза? По-видимому, речь идет о том, чтобы Советский Союз не вооружал китайских коммунистов, и чтобы вся помощь шла непосредственно в распоряжение правительства Чан Кайши. Сун закивал. «Я согласен с этим. Не желает китайское правительство, чтобы Советский Союз начал разоружение китайских коммунистических войск. Такое требование было бы фантастичным. В государстве должна быть одна армия и одно правительство», — дал совет Сталин. 10 июля Сун продолжил переговоры с Молотовым. В центре дискуссии оказались вопросы о статусе КВЖД и портов. Вновь никаких подвижек. Сун заметил, что осталось слишком мало времени и попросил Сталина и Молотова отложить свой отъезд в Потсдам, намеченный на 13 июля, на один день. Молотов ответил, что это трудно будет сделать, но он доложит Сталину. 11 июля Сталин в пятый раз принимал Сун Цзивэне. Молотов предложил продолжить разговор о Монголии. Китайский министр неожиданно обрадовал собеседников. Китай готов признать независимость Монгольской Народной Республики. Но встал вопрос, в каких границах? Сталин и Молотов настаивали на границах фактических. Сун предлагал выверить границы внешней Монголии по старинным китайским картам. И снова тупик. Далее о взаимодействии китайских и советских войск, когда они войдут в Маньчжурию после начала войны с Японией. Договорились, что китайские части будут подчиняться советскому командованию, но Чан Кайши настаивал на выводе советских войск в течение трех месяцев после достижения победы. Сталин был против. Это проявление недоверия к Советскому Союзу. «Эвакуация советских войск начнется непосредственно после победы над Японией. Для этого потребуется от трех недель до двух месяцев, и фиксировать это в соглашении не следует». Жесткую позицию занял Сунный по вопросу возможности в будущем перевозить войска в Порт-Артур по железной дороге и предложил, «Во время вашего пребывания в Берлине я отправлюсь на несколько дней в Чунцин, лично доложу Чан Кайше о разногласиях и затем вернусь в Москву. «После вашего возвращения из Берлина можно будет окончательно достигнуть соглашения по всем вопросам». «Согласиться с этим предложением едва ли можно», — возразил Сталин. «На конференции в Берлине будут обсуждаться вопросы Дальнего Востока, в частности, будет стоять вопрос о том, выступит ли Советский Союз против Японии или нет. Не имея соглашения с Китаем, я не смогу дать определенного ответа на этот вопрос». Сталин выразил готовность отложить на день поездку в Берлин и добавил, «В Америке и Англии найдутся люди, которые будут помогать Японии. Вы не знаете, как приходилось представителям Советского Союза бороться в Крыму и Тагеране, чтобы добиться принятия требований безоговорочной капитуляции Германии в жестких условиях для нее. Китай и Советский Союз должны договориться таким образом, чтобы быть беспощадными по отношению к японцам», — предложил Сун. «Согласен». Китай и Советский Союз уже испытали прелесть японской оккупации, в то время как ни американцы, ни англичане японцами никогда не оккупировались. В тот же день, 11 июля, состоялся обмен письмами, в которых говорилось, что после поражения Японии, если плебисцит народа внешней Монголии подтвердит это стремление, китайское правительство признает независимость внешней Монголии. Прорыв. Но шестая встреча Сталина с Сунззи 12 июля вновь не дала результата. Сон сразу заявил, что полученные им от Чан инструкции едва ли удовлетворят Сталина. Председателем правления КВЖД и ЮМЖД должен быть китаец. Чан согласен на совместное владение дорогами на срок до 30 лет. Дайрен должен быть свободным портом с китайской администрацией. В советской стране может быть передано некоторое количество портовых складов сроком на 30 лет. Порт Артур должен находиться в совместном использовании советскими и китайскими вооруженными силами. Сталина это не сильно вдохновило. У меня нет возражений против установления 30-летнего срока для договора о союзе и дружбе. Все остальные предложения Чан Кайши неприемлемы для Советского Союза. В Москве остается вице-министр Ху Ши Цзэ, который будет продолжать работу вместе с послом. Пригласив Суна на следующий день на обед, Сталин заметил. В России после революции появились новые люди, которые не хотят делить Китай. Эти люди стремятся к тому, чтобы Китай процветал и был бы могущественной державой на Востоке. Не все в Китае верят этому, но придет время, когда все убедятся в справедливости этих положений. Все эти переговоры с предельной неуступчивостью увело с Москвой государство, которое Советскому Союзу предстояло освободить от японских захватчиков и у которого не было собственных сил, чтобы это сделать. На встрече соглашения не достигли, и Сун отправился в Чунцин, заявив, что готов вернуться в Москву в любое время, когда Сталин пожелает. В итоге до начала Подсдамской конференции никакие договоренности достигнуты так и не были. Однако после московских переговоров Сун почувствовал себя совершенно разбитым. И, вернувшись в Чун Сын, заявил Чан Кайши, что не будет подписывать никакой договор и вообще в Москву больше не поедет. Более того, он подал в отставку с поста министра иностранных дел. Чан отставку принял, но уговорил Суна продолжить переговоры в качестве председателя исполнительной палаты, сказав, что сам лично возьмет на себя ответственность за будущий договор. Новым министром он назначил бывшего заведующего отделом ЦИК Гоминьдана Ван Ши Цзэ, которому и предстояло подписать соглашение с СССР. Это, правда, не спасет Суна от клейма предателя Родины», которым его отметят патриотически настроенная китайская общественность. Чан Кайши, обсудив с Суном 20 июля свои переговоры со Сталином, телеграфировал Труману: «Хотя Китай не присутствовал на Ялтинской конференции, вы, господин президент, поймете, что мы сделали со своей стороны все возможное, чтобы соответствовать Ялтинскому соглашению. По внешней Монголии мы зашли даже дальше, до предела поддержки китайским общественным мнением. Возможно, мы даже вышли за тот предел». Я надеюсь, что в ваших беседах с генералиссимусом Сталином вы сумеете внушить ему мысль, что мы заняли в высшей степени разумную позицию и чтобы он не настаивал на невозможном. Труман 23 июля телеграфировал Чан Кайши из Потсдама. Я просил, чтобы вы выполняли Ялтинское соглашение, но я не просил вас делать какие-либо уступки сверх этого соглашения. И призвал Суну вернуться в Москву и постараться договориться.